Глава восемнадцатая А дядя Сиверт всё-таки помер Элесиусу пришлось прожить у него три недели, но под конец старик-таки помер Элесиус распорядился похоронами и проявил в этом большую расторопность Выпросил у соседей несколько горшков фуксии и флаг, который вывесил на спущенной штанге. Купил у торговца черной тафты для спущенных штор. Послали за Исааком и Ингер, и они приехали к похоронам. Элесиус выступал в роли хозяина, устроил угощение для всех приглашенных, а когда покойника выносили, произнес даже несколько прочувствованных слов над гробом. Так что мать его полезла за носовым платком от гордости и умиления. Всё сошло блестяще. На обратном пути домой Элесиусу пришлось нести своё весеннее пальто на виду. Тросточку же он спрятал в один из его рукавов. Всё шло хорошо, до переправы в лодке через озеро. Тут отец нечаянно наступил на пальто и послышался треск. «Что это?» — спросил он. «Ничего». Но сломанную палку не выбросил, а по возвращении домой стал придумывать, как бы починить её. «А нельзя её скрепить как-нибудь», — сказал Сиверт, большой шутник. «Посмотри-ка, если приладить с обеих сторон по здоровой щепке да обмотать просмолёнными нитками». «Вот я тебя с самого обмотаю просмолёнными нитками», — ответила Элесиус. «Ха-ха-ха, а тебе лучше хотелось бы обмотать палку красной подвязкой?» «Ха-ха-ха», — -ха, засмеялся Элесиус, — но потом пошёл к матери, выпросил у неё старый напёрсток, спилил с него донышко и устроил настоящую аккуратную заклёпку на своей тросточке. О, длинные белые руки Элесиуса были не так-то уж бестолковы. Братья постоянно дразнили друг друга. — А что, получу я то, что осталось после дяди сиверта спросил Элесиус. — Получишь ли? — А сколько там? — спросил сиверт «Ха — Ха-ха, ты раньше хочешь знать, сколько скупердяй ты этакий? «Да бери, пожалуйста», — сказал Сиверт. «Там от пяти до десяти тысяч. Даллеров!» — воскликнул Сиверт. Он не мог удержаться. Элесиус никогда не считал на даллеры, но на этот раз так было выгодней, и он кивнул головой. И оставил Сиверта в этом убеждении до следующего дня. Потом опять вернулся к той же теме. «Наверное, ты жалеешь о своём вчерашнем подарке?» — сказал он. «Дурак ты!» — ответил Сиверт. Но пять тысяч даллеров как-никак пять тысяч даллеров, а не какая-нибудь мелочь. Если брат не жулик и не цыган, он должен отдать ему половину. — Так я скажу тебе одно, — заявил, наконец, Элесиус. — Я не думаю, что разжирею с этого наследства. Сиверт с удивлением посмотрел на него. — Ну, неужто? — Да, не очень-то. Не очень-то я с него разжирею. Элесиус ведь научился разбираться в счетах. Дядин ларец, знаменитый винный погребец, был показан ему. И он должен был посмотреть все бумаги, проверить итоги и подсчитать кассу. Дядя Северт не представил своего племянника к работе на земле или к починке сетей в амбаре. Он задурманил ему голову страшным хаосом цифр и всяких отчетных статей. «Если какой-нибудь плательщик налога десять лет тому назад заплатил...» что с него причиталось, козой или несколькими пудами вяленой трески, то коза или треска не значились в ведомости, но старик Сиверт рылся в своей памяти и говорил, «Этот заплатил». «Ну, тогда эту цифру мы вычёркиваем», — говорил Элесиус. В этом деле Элесиус оказался настоящим человеком. Он был ласков и подбадривал старика, говоря, что дела неплохи. Они отлично ладили друг с другом, даже шутили понемножку. Кое в чём Элесиус был, правда, глуповат, но таким же был и старик Сиверт. Они просто-напросто состряпали документы в пользу не только Сиверта-младшего, но и в пользу самого села, той общины, которой старик служил 30 лет. Поискать таких чудесных дней, как те, что прошли. «Лучше тебя, Элесиуска, мне никого не найти», — говорил дядя Сиверт. Он послал купить баранью тушу. Это среди лета. Рыбы ему приносили свежего улова с моря. Элесиусу был отдан приказ платить из ларца. Жилось хорошо. Они заполучили к себе Алину, и нельзя было выискать никого лучше для участия в пирушке, а также для распространения громкой славы о последних днях старика Сиверта. И удовольствие было обоюдное. «Я думаю, нам следует чуточку позаботиться и об Алине», сказал дядя Сиверт. «Она вдова и с малым достатком». «Сиверту-младшему и так много достанется». Это стоило опытной руке Элесиуса нескольких черточек пером, в добавлении к последней воле. И Алина тоже очутилась в числе наследников. «Я позабочусь о тебе», — сказал ей старик Сиверт. «В случае, если я не поправлюсь и не останусь на здешней земле, я постараюсь, чтобы ты не пропала с голоду», — сказал он. Алина воскликнула, что у нее нет слов, но они все-таки нашлись. Она была растрогана, плакала и благодарила. Никто не сумел бы найти такую связь между земным даром и, например, великим воздаянием небесным на том свете, как Алина. Нет, дара слова она не утратила. А Элесиус, если вначале он, может быть, и имел блестящие представление о положении дяди, то впоследствии начал задумываться о нём и заговаривать. Он попробовал было намекнуть. «Ведь не совсем в порядке», — сказал он. «Да, а ещё всё то, что останется после меня», — ответил старик. «И потом, у тебя, наверное, есть деньги в каких-нибудь банках?» — спросил Элесиус, потому что такие ходили слухи. «Ну, это-то там видно будет», — сказал старик. «А сети-то, а усадьбы и постройки, а стадо, рыжие коровы да белые коровы. Ты что-то тут путаешь, Элесиуска?» Элесиус не знал, сколько могут стоить сети, но скотину он видел. Всё стадо состояло из одной коровы. Корова была красно-белая. Дядя Север, должно быть, бредил. Да и в счетах старика Элесиус не очень-то разбирался. В них была порядочная каша, особенно с того года, когда счёт перешёл с далеров на кроны. Областной казначей частенько засчитывал мелкие кроны в полные далеры. Не диво, что он воображал себя богачом, но Элесиус очень боялся, что, когда всё разберётся, вряд ли много останется». «Да, пожалуй, что ничего. Может, даже не хватит». Да, Сиверт мог с лёгким сердцем обещать ему то, что останется после дяди. Братья подшучивали над этим. Сиверт нисколько не приуныл, наоборот, наверное, его больше грызло бы, если бы он и в самом деле проморгал пять тысяч даллеров. Он прекрасно понимал, что его назвали в честь дяди из чистого расчёта, сам он ничего не заслужил от дяди. И теперь он уговаривал Элесиуса принять наследство». «Понятно, ты должен его взять. Давай заключим письменное соглашение», — сказал он. «Я разрешаю тебе разбогатеть. Смотри, не упускай случая». Вдвоём им бывало весело. Северт больше всех помогал Элесиусу выносить жизнь здесь, дома. Без него многое было бы гораздо мрачнее. А тут вдобавок Элесиус опять словно испортился. Три недели безделья, проведённые по ту сторону перевала, не принесли ему пользы. Он ходил там в церковь и франтил, встречался с девушками. Дома в Селандро не было никого. И Инсина, новая служанка, не в счёт. Простая работница, она больше подходила Сиверту. «Мне хочется посмотреть, какой стала Барбара из Брайдеблика с тех пор, как выросла», — сказал он. «Сходи к Акселю Стрему и посмотри», — ответил Сиверт. Элесиус пошёл однажды в воскресенье. Он побывал на людях, набрался бодрости и веселья, разохотился и, придя, внёс оживление в землянку Акселя. Да и Барбара сама была не из таких, чтобы ею стоило пренебречь. Во всяком случае, в глуши она была единственная, она играла на гитаре и бойко разговаривала, вдобавок и пахло от неё не берючиной, а настоящими духами, одеколоном. Элесиус со своей стороны дал понять, что он приехал домой только на побывку, в отпуск, скоро его опять потребуют в контору. «Да, всё-таки приятно побывать дома, на старом пепелище, и сейчас ему одному отвели всю светёлку. Но, конечно, это не город». «Да, об этом что и говорить. Деревня уж не то, что город», — поддержала Барбара. Аксель совсем стушевался перед этими двумя горожанами. Он заскучал и пошёл смотреть землю. Они остались одни, и Элесиус совсем осмелел. Он рассказал, как был в соседнем селе и похоронил своего дядю. Не забыл рассказать и о том, что держал речь над гробом. Уходя, он попросил Барбару проводить его немножко. Но «Ну нет, извините. Разве в городе принято, чтобы дамы провожали кавалеров?» — спросила она. Элисиус покраснел и понял, что оскорбил её. А в следующее воскресенье опять отправился в Лунное и на этот раз захватил с собой тросточку. Они разговаривали, как и в прошлый раз, и опять Аксель остался ни при чём. «У твоего отца большая усадьба, и он страсть как застроился», — сказала она. «Да-да, он и сейчас строит. Отсу-то что?» — ответил Элесиус и прибавил, чтоб похвастать. «Вот нам, беднякам, хуже». «Как так? А разве вы не слыхали? У него недавно были шведские миллионеры и купили медную скалу». «Что ты говоришь? Так он получил много денег?» «Ужасно много. Не подумай, что я хвастаю, но только целую кучу тысяч». «Да, так что я хотел сказать? Ты говоришь, строят?» «Я вижу, у тебя тоже лежат брёвна. А ты сам когда будешь строить?» Барбара ответила за Акселя. «Никогда. Никогда. Это просто задоры преувеличения. Аксель наломал камни ещё в прошлую осень и перевёз их на хутор зимой. В этом году в промежутках между полевыми работами он сложил фундамент с подвалом, и всем, что полагалось, оставалось только осколотить сруб». Он надеялся подвести избу под крышу ещё осенью и собирался попросить северта прийти на несколько дней помочь ему. Что скажет на это Элесиус? «Ну что ж, но ты можешь взять и меня», — с улыбкой сказал Элесиус. «Вас?» — почтительно спросил Аксель, вдруг переходя на «вы». «У вас талант, но другое». «Как приятно быть признанным даже и в глуши». «Боюсь только, что руки мои не очень на это годятся», — жеманно сказал Элесиус. «Покажи-ка» промолвила Барбара и взяла его руку. Аксель опять остался вне разговора и вышел. Они снова остались одни. Они были ровесники. Вместе учились в школе, вместе играли, целовались и бегали. Теперь они с бесконечной важностью освежали свои детские воспоминания. И Барбара немножко кокетничала. Понятно, Элесиус был не то, что важные конторщики в Бергене, носившие очки и золотые часы, но здесь, в глуши, и он был барином. И «Этого у него не отнимешь». Она вынула и показала ему свою бергенскую фотографию. Вот какая она была тогда. «А теперь?» «А чем же ты плоха теперь?» — спросил он. «Ну, так, по-твоему, я не очень подурнела?» «Подурнела. Скажу тебе раз навсегда, что, по-моему, ты стала вдвое красивее», — сказал он. «Во всяком случае, полнее. Подурнела? Нет, это великолепно». «А ты не находишь, что на мне здесь красивое платье с вырезом у шеи и сзади? И я носила серебряную цепочку, видишь? Она стоила очень дорого. Мне подарил её один из конторщиков, у которых я служила, но потом её потеряла. Не то что потеряла, а мне понадобились деньги на дорогу домой». Элесиус спросил, «Можно мне взять эту карточку?» «Взять? А что ты мне дашь за неё?» «О, Элесиус отлично знал, что на это ответить, но не посмел». «Я тоже снимусь, как приеду в город и пришлю тебе свою», — ответил он. Она спрятала карточку и сказала, «Нет, у меня только одна это и осталась». Тогда мрак заволок её юное сердце, и он протянул руку за карточкой. «Ну, тогда дай мне за неё что-нибудь сейчас», — смеясь сказала она. Он обнял её и крепко-крепко расцеловал. Стеснение между ними исчезло, и Элесиус совсем расцвёл и превзошёл самого себя». Они любезничали, шутили и смеялись. Он предложил перейти на «ты». «Когда ты взяла меня за руку, ты была прелестна, словно лебедь», — сказал он. «Да-да, вот ты скоро уедешь в город и никогда больше сюда не вернёшься», — ответила Барбара. «Неужели ты такого плохого мнения обо мне?» — спросил он. «Ну да, разве у тебя никого нет, кто бы тебя там задержал?» «Нет, между нами говоря, я ни с кем не помолвлен», — сказал он. «Как же, наверное, помолвлен?» «Нет, говорю тебе, это истинная правда». Они долго любезничали. Элесиус окончательно влюбился. «Я буду писать тебе», — сказал он. «Можно?» «Да», — ответила она. «Я не хочу быть назойливым и делать это без разрешения». Вдруг его охватила ревность, и он спросил. «Я слышал, что ты помолвлена с Акселем». «Правда это?» «С ним-то, с Акселем», — ответила она так презрительно, что он успокоился. «Пусть себе походит», — сказала она но тут же раскаялась и прибавила. «Но сам по себе он ничего, аксельта и он выписал для меня газету и часто делает подарки. Это уж надо сказать». «Боже, сохрани», — согласился Элесиус. «Он может быть самым выдающимся и замечательным человеком в своём роде, но суть не в этом». «Однако при мысли о Акселе Барбара, должно быть, забеспокоилась?» Она встала и сказала Элесиусу. «А теперь тебе пора уходить, потому что мне надо на скотный двор». В следующее воскресенье Элесиус пошёл значительно позднее, чем в те разы, и захватил с собой письмо. Вот то было письмецо. Целая неделя восторга и головоломной работы. Он выносил его, вызубрил наизусть. «Фрейкин Барбари Бредессон». «Вот уже два или три раза имел я невыразимое для меня счастье видеть тебя». Вечер был такой поздний, что Барбара, наверное, уже управилась на скотном дворе, а может, даже и легла спать. Не беда, тогда же лучше. Но Барбара не спала и сидела в землянке. И вид у неё был такой, как будто она совсем не хотела быть ласковой, ни капельки. У Элесиуса создалось впечатление, что Аксель оттёр его и, пожалуй, пробрал её. «Пожалуйста, вот письмо, которое я обещал тебе». «Спасибо», — сказала она, распечатала письмо и прочла без видимой радости. «Хотела бы я уметь так хорошо писать, как ты», — сказала она. Он был разочарован. «Что он сделал? Что с ней? И где Аксель?» «Ушёл. Может быть, ему надоели эти настойчивые воскресные визиты? Ему захотелось уйти из дому? А может быть, нашлось нужное дело, потому что он ушёл в село ещё вчера? Что ты сидишь в душной землянке в такой прелестный вечер? Пойдём погуляем», — сказала Лесиус. «Я дожидаюсь Акселя», — ответила она. «Акселя? Что же ты не можешь жить без Акселя?» «Могу, но ведь надо же его покормить, когда он вернётся». Время шло, пропадало даром, близость между ними не устанавливалась. Барбара продолжала капризничать. Он попробовал опять рассказать о соседнем селе и опять не забыл про свою речь над гробом. «Сказал-то я немного, но кое у кого вызвал слёзы». «Ну», — промолвила она, — «а воскресенье был в церкви. Что тебе там понадобилось?» «Ну, понадобилось, просто пошёл посмотреть. Священник, по моему скромному мнению, неважный проповедник, у него нет никаких хороших приёмов». Время шло. «Как, по-твоему, что подумает Аксель, если он застанет тебя здесь и нынче вечером?» сказала вдруг Барбара. «О, если бы она ударила его прямо в грудь, он был бы не менее ошеломлён». Неужели она забыла их прошлое свидание? Разве у них не было условлено, что он придёт сегодня вечером? Он страшно огорчился и пробормотал. «Я могу ведь и уйти». Она, по-видимому, нисколько не испугалась. «Что я тебе сделал?» — спросил он дрожащими губами. Он был очень огорчен, страдал. «Сделал мне? Нет, ты мне ничего не сделал». «Так что же с тобой сегодня случилось? Со мной? Ха-ха-ха. А, впрочем, я не удивляюсь, что Аксель сердится». «Я уйду», — повторила Элесиус. Но это опять её не испугало. Она не обращала внимания на то, что он сидел и боролся со своими чувствами. Она была совсем деревянная. Тогда в нём стало нарастать раздражение. Сначала он выразил его довольно тонко, что она не очень-то приятная представительница женского пола. Когда же это не помогло, о, лучше бы он молчал и терпел. Она сделалась только ещё хуже. Но и он тоже стал не лучше. «Если б я знал, что ты такая, я бы не пришёл сегодня». «Ну, так что ж», — ответила она, «ты не проветрил бы свою палку, с которой сейчас сидишь». «О, ведь Барбара побывала в Бергене. Она видала настоящие тросточки, потому она и могла так язвительно спрашивать, каким это ободранным зонтиком он так помахивает. Он стерпел это». «Наверное, ты хочешь получить обратно свою карточку», — сказал он. «Если не подействует это, то не подействует ничто». «Это самое крайнее, что можно представить себе в деревне. Взять подарок обратно». «Мне всё равно», — уклончиво ответила она. «Отлично», — дерзко заявил он. «Я пришлю её тебе при первой оказии. Тогда отдай мне моё письмо». Он встал. Ну что ж, она отдала ему письмо, но тут у неё выступили на глазах слёзы. «Да-да», — она переменилась. Горничная растрогалась, дружок покидал её. «Прости навеки». «Не уходи», — сказала она, — Мне нет дела до того, что подумает таксель Но тут уж он решил воспользоваться своим преимуществом, простился и сказал «Покорно благодарю». «Когда дама ведёт себя так, как ты, я удаляюсь», — сказал он. Он тихонько вышел из землянки и направился домой. Посвистывал, помахивал тросточкой и держался молодцом. «Чёрт возьми!» Через минутку вышла и Барбара, окликнула его два раза. «Ну что ж, он остановился, от чего же?» Но он был как раненый лев. Она села на вереск с видом раскаяния, стала вертеть веточку вереска понемножку, и он начал смягчаться и попросил поцелуя напоследок, на прощание, — сказал он. Нет, она не хотела. «Ах, будь такая же очаровательная, как в прошлый раз!» — умолял он, обхаживая её со всех сторон и напирая всё решительнее, чтобы скорее добиться своего. Но она не пожелала быть очаровательной, а встала и стояла. Тогда он молча кивнул головой и ушёл. Когда он скрылся, из-за кустов вдруг вынырнул Аксель. Барбара вздрогнула и спросила. «Что это, разве ты пришёл сверху?» «Нет, я пришёл снизу», — ответил он. «Но я видел, как вы вдвоём здесь прогуливались». «Ах, видел! Ну что ж, растолстел ты от этого?» — крикнула она, сразу разозлившись. Она и сейчас капризничала не меньше. «Чего ты ходишь и шпионишь? Какое тебе дело?» Аксель тоже был не в кротком настроении. «Ну?» Он нынче был здесь. Так что ж, чего тебе от него надо? Чего мне от него надо? Нет, ты скажи, чего тебе от него надо? Постыдилась бы. Стыдиться? То ли нам помолчать об этом, то ли поговорить, ответила Барбара старинным присловьем. Я не обязана сидеть в твоей землянке, как в межевой столб. Так ты и знай. Чего мне стыдиться? Как только ты найдешь себе другую экономку, я сейчас же уеду. Попридержи лучше свой язык, Если можно тебя об этом попросить. Вот тебе мой ответ. А теперь я пойду домой, подам тебе поесть и сварю кофе, а потом могу делать что мне угодно». Они пришли домой в полной ссоре. Нет, Аксель и Барбара не всегда жили дружно. Она прожила у него уже два года, и изредка между ними происходили ссоры, большей частью из-за того, что Барбара хотела уехать. Он упрашивал её остаться навсегда, переехать к нему совсем, разделить с ним по-настоящему землянку и жизнь. Он ведь знал, как плохо оставаться одному без помощницы. И она много раз обещала согласиться. В минуты нежности она даже не могла себе представить, что не останется. Но как только они ссорились, она сейчас же грозила, что уедет. Если уж не совсем, то она говорила, что поедет в город полечить зубы. Они все изболелись. Уехать, уехать. Необходимо было наложить на неё какие-нибудь узы. Узы? Она смеялась над всякими узами. Ну что ж и теперь хочешь уехать?» — сказал он. «А что?» — спросила она. «А ты можешь уехать? А почему же не могу? Ты думаешь, мне некуда податься, потому что дело идёт к зиме, но я могу получить место в Бергане в любое время?» Тогда Аксель сказал довольно твёрдо. «Теперь уж не может быть, как раньше. Разве ты не ждёшь ребёнка?» «Ребёнка? Нет. О каком ребёнке ты говоришь?» Аксель вытаращил на неё глаза. «Помешалась, что ли, Барбара?» Другое дело, что он сам, Аксель, может, был слишком нетерпелив. Связав её этими узами, он начал действовать чересчур уж уверенно. Это было неразумно, незачем было так часто ей противоречить и раздражать её. Не нужно было приказывать ей весной сажать картошку. В крайности, он мог бы справиться и один. Он успел бы проявить свою власть после того, как они поженились бы, а до тех пор надо было бы действовать умно и уступать. Но тут вышла эта неприятность с Элесиусом, с этим конторщиком, который припутался со своими благородными речами и тросточкой. Разве это поведение для помолвленной девушки? Да ещё в её положении. Можно ли представить себе что-нибудь хуже? До сих пор Аксель не имел соперников в глуши, а тут положение переменилось. «Вот тебе последние газеты», — сказал он. «И вот ещё одна вещичка, которую я раздобыл для тебя. Посмотри, понравится ли тебе». Она осталась равнодушна, хотя оба сидели и пили страшно горячий кофе с блюдечка. Она ответила с ледяной холодностью. «Бьюсь об заклад, что это золотое кольцо, которое ты обещал мне больше года». Но тут она промахнулась, потому что действительно это было кольцо. «Но не золотое». И такого он ей никогда не обещал. Это она сейчас выдумала. А серебряная, с двумя изображёнными на нём позолоченными руками. Значит, тоже хорошая и с пробой. Но, ах, эта злополучная поездка в Берген. Барбара видела там настоящие обручальные кольца. попробуй ка втереть ей очки. — Это кольцо можешь оставить себе, — сказала она. — Да чем же оно плохо? — Плохо? Ничем оно не плохо, — ответила она, встала и принялась убирать со стола. «Для начала ты возьми это», — сказал он. «Соберёмся с деньгами, куплю другое». На это она промолчала. Но всё равно в этот вечер Барбара была ужасная злюка. Неужто за новое серебряное кольцо не стоило хоть сказать спасибо? Должно быть, этот щёголь-конторщик перевернул ей мысли. Аксель не мог удержаться, чтобы не сказать, «Да расскажи ты мне, зачем этот Элесиус сюда бегает? Чего он от тебя добивается?» «Добивается от меня?» «Ну да, неужто он не понимает, в каком ты положении? Неужто не видит по тебе?» Барбара резко повернулась к нему лицом и сказала, «Ага, ты думаешь, что привязал меня к себе? Ну вот увидишь, это окажется вздором». «Ну да», — сказал Аксель. «Да, и увидишь, что я уеду». Аксель только усмехнулся на это, и даже не очень широко и открыто, чтобы не задеть её. Потом сказал успокоительно, как ребёнку, «Ну будь же умница, Барбара, ведь мы же с тобой знаем...» И, разумеется, поздно ночью кончилось тем, что Барбара смирилась и даже заснула серебряным кольцом на пальце. Всё опять наладилось. Для тех-то двоих в землянке наладилось. Но с Элесиусом было хуже. Он никак не мог пережить нанесённую обиду. Не имея понятия об истерии, он решил, что его обманули по чистой злобе. Барбара из брайдаблика вела себя чересчур уж дерзко. Пусть она хоть десять раз была в Бергане». Фотографию Барбари он отослал таким способом, что сам отнёс её однажды ночью и просунул на сеновал, где спала Барбара. Он сделал это вовсе не в грубой и невежливой форме. Долго возился с дверью, чтобы разбудить Барбару, а когда она приподнялась на локте и спросила «Что же, ты нынче дороги не найдёшь?», то семейный характер этого вопроса кольнул его, как иголка или как шпага, но он не закричал, а только тихонько подбросил карточку на пол а потом пошёл своей дорогой. Пошёл, собственно, он прошёл несколько шагов, но потом побежал. Он был так взволнован, так расстроен, сердце у него колотилось. У кустов он остановился и оглянулся назад. Нет, она не вышла. А он почти не надеялся. Если б с её стороны хоть чуточку ласки, да и какой чёрт побежал бы, если бы она погналась за ним по пятам в одной рубашке и юбке, в отчаянии, убитая тем, что наделала, и своим чисто семейным вопросом, предназначенным не для него. Он пошёл домой без палки, и, не посвистывая, нет, он был уже не молодцом. Кинжал в груди, не безделится На том всё и кончилось. В одно воскресенье он опять пошёл, только посмотреть. С болезненным и невероятным терпением он лежал в кустах, прислушивался и вглядывался в сторону землянки. Когда жизнь и движение, наконец, проявились там, то словно для того, чтобы совсем доконать его. Аксель и Барбара вышли из землянки и вместе направились в хлев. Они были сегодня очень нежны друг с другом, переживали блаженные минуты, шли обнявшись. Он собрался помочь ей в хлеву. «Скажите, пожалуйста». Элисиус усмотрел на парочку с таким видом, будто всё потерял, всё пропало. «Может быть, он думал, она идёт рука об руку с Акселем с Стремом. Как она до этого дошла, я не знаю». Когда-то она обнимала меня. Вот они скрылись в хлеву. Ах так? Сделайте одолжение. Наплевать. Неужели он будет лежать в кустах и страдать? Этого ещё не доставало. Лежать носом в траве и позабыть самого себя. Кто она такая? Он же, во всяком случае, то, что он есть. Наплевать ещё раз. Он вскочил на ноги. Потом отряхнул вереск и сорса со штанов. Выпрямился и ещё постоял. Гнев и задор его разрешили странной выходкой. Он впал в отчаяние и запел довольно неприличную песенку. И у него было совсем особенное выражение лица, когда он усердно старался петь как можно громче самые непристойные куплеты».